Глава 8. Готовимся к вылету на фронт. 25 января у нас большой праздник. Зачитывается приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Юго-Западного, Южного Донского, Северо-Кавказского, Воронежского, Калининского, Волховского и Ленинградского фронтов. Гитлеровская армия под Сталинградом разгромлена. Блокада Ленинграда прорвана, освобождено множество наших городов и населенных пунктов. 2 февраля новый приказ товарища Сталина, на этот раз войскам Донского фронта. Успешно завершена ликвидация окруженных под Сталинградом вражеских войск. Закончилась историческая сталинградская операция, так блестяще проведенная по замыслу и под руководством товарища Сталина. Мы готовимся к вылету на фронт. К нам прибыли новенькие самолеты Ла-5. Они построены на трудовые сбережения земляков Валерия Чкалова. И на их борту надпись «Имени Валерия Чкалова». Как много благородных мыслей рождает имя великого летчика нашего времени. Кто из нас, молодых пилотов, не мечтал хоть немного походить на него? Самоотверженно и бесстрашно, как он служить Родине. За каждым летчиком закреплена машина. Мне достается пятибачный Ла-5 номер 75. У всех ребят трехбачные машины. Они более маневренны, послушны и поворотливы. А пятибачный тяжеловат, скорости на нем не разовьешь. Досадно. Мое пониженное настроение заметил командир эскадрильи. Он отлично понимает, в чем дело. И у него свои педагогические приемы. И он отчитывает меня. Вы, я вижу, товарищ старший сержант, уже считаете себя таким испытанным летчиком, что только на сверхскоростных самолетах летать хотите. И добавляет уже не так строго. Ничего-ничего, кожедук. Надо приучаться и трудности преодолевать. Ты сильный, тебе на нем и летать. Хочу объяснить ему, но он не слушает. Разговор окончен. Габуни меня утешает. Ребята добродушно посмеиваются. Зато в полете бензин у тебя занимать будем. Да ты не расстраивайся. Сменят тебе эту машину. Я и сам думаю, что сменят, но все же огорчен. Солдатенко собирает нас и говорит. Поздравляю вас, товарищи. Вам доверены замечательные машины. Помните, долг каждого беречь свой самолет, ибо каждый из вас будет на нем драться с противником. Вьюга мешает нашему вылету. По нескольку раз в день прогреваем моторы, злимся на погоду. Вот ведь привязала нас к земле. В эти дни я часто бывал в библиотеке. Здесь подбирались все материалы, газетные и журнальные, о тактике воздушного боя, об изменениях в тактике вражеской авиации. Подолгу просиживал в библиотеке, пополняя свой блокнот со схемами и записями о наиболее примечательных воздушных боях. Сильное впечатление на меня произвел бой, мастерски и бесстрашно проведенный в Большом воздушном сражении героем Советского Союза Макаровым. Описание боя прочел несколько раз. Много я дал бы, чтобы встретиться и поговорить с таким летчиком. Перед вылетом на фронт меня охватило то сосредоточенно приподнятое настроение, которое свойственно было в годы Отечественной войны каждому советскому юноше перед первыми боями. Мы думали, что 25-ю годовщину Советской Армии будем уже встречать во фронтовой обстановке. Но погода задержала нас в тылу. 23 февраля мы прочли праздничный приказ великого Сталина. Лица у всех радостные, сияющие. Читали? Товарищ Сталин сказал, что уже началось массовое знание врага из советской страны. Советские войска успешно наступают по всему фронту. Я думал об отце, о своей ображеевке, о родной украинской земле. Слова сталинского приказа, как всегда, внушали уверенность в победе, в своих силах, но заставляли каждого из нас еще больше подтянуться, еще больше работать над собой. Товарищ Сталин предупредил, что в наших рядах не должно быть места благодушию, беспечности за знайство.